И вот тогда уже увидел ряды плафонов. Потом опустил голову и увидел то, в чем сидел. Руки дрожали, и Егор плюхнулся обратно в емкость. По поверхности пошла волна, и через противоположный борт выплеснулось немного серой пены. Остальное продолжило болтаться внутри квадратного корыта. Двухметровая никелированная ванна пошатывалась в такт. Вынырнув... Егор вытер ладонями лицо и отогнал от себя ноздреватые хлопья. В темной воде клубился и бродил всякий мусор. Куски рыбьих хребтов, острые рыбьи ребра и отдельные лупоглазые зрачки, также рыбьи. Края ванны облепила какая-то подсохшая дрянь. Чешуя, те же глаза и золотистые шкурки. У левого колена качалась крупная зубастая голова, кажется, от щуки. «Что это?» С отвращением крикнул Егор. «Ты не ори, а вылазь и вытирайся!» Деловито сказал бородатый. Он опустился в дренное кресло на колесиках и, оттолкнувшись носками, подъехал к длинному столу. На столе стояло штук пять портативных кибов. Для подвала слишком роскошно. О том, что это именно подвал, говорили голые бетонные стены с крошащимися стыками и зелеными разводами под потолком.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 — издрек Андрей. «Он тебе обзор загораживал. Хочешь, мы его уберем?» «Шучу, не уберем. От такого вторжения система с ума сойдет. Стереть целый корпус — это слишком круто». «Но, в принципе, возможно». Он вместе с креслом переехал к соседнему Кибу и жестом пригласил Егора. На втором экране возникла крупная схема. Егор без труда нашел свою башню.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 Окно в комнатушке было прикрыто фанерой, из-под которой торчали клочки ваты. Вдоль стены стояло несколько старых колориферов. Кроватью служили накиданные на полу тряпки. Одеялом, видимо, тоже они. Егор заглянул в помещение и, кашлянув, поспешил за Андреем. «Здесь харчи лежат, рыбка наша. Ты запоминай сразу. Сортир на нижнем этаже. Там налево и до колонн. Сам учуешь».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 Егор прислонился к ванне, но вспомнил о ее содержимом и предпочел шатающийся стульчик. «Со стариком непросто», — молвил Андрей. «С ним какая-то штука, сразу и не объяснишь. Я от цикле на двадцатом только врубился. Он постоянно в близнеце возникает, этот старичок. В общем, система создает Бога». «Чего создает?» — нахмурился Егор. «Бог — это то, что выше тебя».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 Удар получился мягкий, но звучный, как падение маринованного помидора. Егор посмотрел на окровавленную трубу и брезгливо отбросил ее в сторону. «Хотел диплом по электронике, да?» – спросил он. чтобы я тебе со станцией помог? Чтоб сеть не отключалась? чтобы ты успел? Недели тебе не хватало?» Андрей лежал, перекинувшись через борт корыта, и его длинные волосы веером расплывались среди чешуи.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 Ты и сам, кажется, на это не способен Нравственный закон ты искал? Для себя? Или для нас? Кнопки давить тебе уже недостаточно было? Илларион не хочет жить Город Веселки, улица Тополиная Зачем ты его убил, скотина? Ведь это же твоими командами ферма занималась Они потому и расшифровывались легко, что человеком написаны Одни кнопки уже не устраивали? Хотелось, чтоб тебя лично знали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 И, наконец, написал Зима Год Ноль-ноль-ноль-один Прикрутив табличку к деревяшке Он сунул ее, Андрею, в штанину И взвалил тело на плечо Без одежды оно весило бы меньше Но раздевать покойника Егор себе не позволил Даже такого Кряхтя и цепляясь свободной рукой за какие-то шкафы Он вышел из комнаты и направился по коридору Лестница нашлась дальше, чем Егор представлял. На полдороге ему пришлось сделать перерыв. Сердце ухало и опережало само себя. Воздух точно разбавили. Сколько Егор не втягивал, все было мало. «Ничего, он уже перила видно», – пробубнил он себе под нос. Переведя дух, он снова встал. «Физкультура!»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 Но пройденный путь смешивался в сплошное изнеможение. Память отказывалась сортировать ступени на верхние и нижние. В ней оставалась лишь постоянная нехватка кислорода и бьющее по вискам эхо. Егор заставил себя вернуться к лестнице. Табличка, помятая с надорванным углом, валялась на полдороге ко второму этажу. Егор не обрадовался, радоваться он был уже не способен. Выйдя на улицу, Он увидел в небе желтый диск Егор узнал его по картинке в музее Там тоже была зима Ночь и луна Он подозревал, что спутник приукрасили Но сейчас убедился Это и вправду смахивало на печальный лик Свет от луны оказался неожиданно ярким Егор без труда разглядел ближние дома И деревья без листьев Да, на картинке они тоже были без листьев Видимо, особая земная порода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 «Зима. Год. Ноль-ноль-ноль-один». Егор застонал и переполз к соседнему бугорку. «Михаил. Мой друг и учитель. Зима. Год. Ноль-ноль-ноль-один». Оттуда же, не вставая с колен, он прочитал. «Алексей. Зима. Год. Ноль-ноль-ноль-один». «И еще». «Георгий. Зима. Год. Ноль-ноль-ноль-один». «И еще».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 Егор, согревшись, поджимался от пола и, не глядя в окно, подошел к стулу. Пять компьютеров и уйма машин по всему зданию. Работают, как всегда. Егор сел в драное кресло и развернул к себе ближний монитор.